нам вой, чау, нам вой, праващее временем, было тобой. Ху, хую рядом, любящим взглядом ты постоянно, самой великое отечественное событие, люди, документы.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 22 июня 1940 года, в день капитуляции Франции, Гитлер дал указание руководству сухопутных сил приступить к разработке планов вторжения в СССР. Основной руководящий документ войны против СССР был подписан Гитлером 18 декабря 1940 года. Шесть директивы номер 21.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 Одновременно с разработкой молниеносной военной операции планировалась и немецкая политика на оккупированных восточных территориях. Эти документы поистине самые позорные в истории человечества. В них было запланировано уничтожение многих миллионов человек, целые народы были обречены на планомерное истребление или на превращение в рабов немецкой нации. Из замечаний по генеральному плану Ост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 Целью немецкой политики по отношению к населению на русской территории будет доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев. Средствами пропаганды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 чаточных средств. Необходимо наладить широкое производство этих средств. Распространение этих средств и аборты ни в коем мере не должны ограничиваться. Следует всячески способствовать расширению сети абортариев. Следует пропагандировать также добровольную стерилизацию, недопускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми и профилактическим мерам против детских болезней. Уже с июня 1940 года в Москву стали поступать сведения о военных приготовлениях Германии к войне против СССР. Тогда же Кремль начал предпринимать энергичные меры по укреплению безопасности границ страны на стратегически опасных направлениях. Советское правительство 14 и 16 июня направило ноты руководству Литвы, Латвии и Эстонии с требованием согласиться увеличить численность советских войск, дислоцированных в этих республиках. Кроме того, Кремль в ультимативном порядке потребовал сформировать в республиках новые просоветские правительства. Под давлением СССР 14 и 15 июля 1940 года в Литве и Латвии были избраны народные сеймы, а в Эстонии государственная дума. Они провозгласили в Прибалтийских республиках советскую власть и приняли решение просить Верховный совет СССР принять советские Латвию, Литву и Эстонию стаф Советского Союза. Силовые методы советского правительства по отношению к правительствам прибалтийских стран опирались на поддержку большой части народа и интеллигенции, требовавших кардинальных изменений в жизни этих стран. В июле 1940 года на территорию Литвы, Латвии и Эстонии вошли дополнительные советские войска. Их появление сопровождалось многочисленными митингами, звучали призывы к вступлению республик в состав СССР. Из телеграммы полпреда СССР в Латвии Владимира Деревянского. От 18 июня 1940 года. Около одного часа дня в Ригу начали прибывать передовые танковые части, быстро занявшие город и его важнейшие пункты. Население тепло встречало наши войска. Раздавались возгласы: "Спасибо за освобождение от режима собак", "Долой поджигателей войны" и так далее. А также крики "Ура" в честь СССР, Красной армии и товарища Сталина. В танки обступали толпы народа. Красноармейцев обнимали, целовали, подносили цветы. В отдельных местах были попытки устройства демонстрации. Из толпы народа выбрасывались красные знамена. Имели место столкновение с полицией. Движение носило стихийный характер. Латвийские власти пытались вывести на улицу против демонстрантов войска и танки, но по нашим требованиям они были убраны. Наше командование приняло меры к установлению порядка в городе. В июне 1940 года советское правительство добилось от Румынии передачи мирным путём Бессарабии и Северной Буковины. На этой территории в августе 1940 года была образована Молдавская ССР. Благодаря этому Советский Союз значительно укрепил безопасность юго-западных границ. Важное значение имело заключение 13 апреля 1941 года советско-японского договора о нейтралитете, благодаря которому снижалась опасность войны на два фронта. Наряду с решительными шагами по укреплению международных позиций, советское правительство активизировало работу по переводу экономики страны на военные рельсы. Было увеличено численность вооружённых сил, ускорена работа по реорганизации Красной армии и так далее. В то же время в Кремле ясно понимали, что к войне с Германией СССР пока не готов. Строительство оборонительных рубежей на новой западной границе ещё не было завершено. Формирование крупных механизированных соединений, отвечавших новейшим требованиям ведения боевых действий, только началось. После политических репрессий в предвоенные годы резко ощущался дефицит опытных командных кадров. Военная подготовка рядовых солдат оставляла желать лучшего. Сталин полагал, что лишь с 1942 года вооружённые силы Советского Союза смогут на равных противостоять вермахту. Поэтому советское руководство было заинтересовано в том, чтобы максимально оттянуть сроки начала войны. Понимая это, гитлеровское командование приняло целый ряд дезинформационных акций с целью запутать мировую общественность относительно намерений Германии и обеспечить себе внезапность нападения на СССР. В мае 1941 года были распространены слухи о том, что сосредоточение военных сил Германии у границ Советского Союза является средством политического давления, что Гитлер якобы хочет добиться отталки на каких-то значительных уступок и вот-вот выступит с инициативой переговоров. Через разведывательные каналы Кремль даже получил содержание требований Гитлера на будущих переговорах. Берлин якобы намеревался в ультимативном порядке потребовать сдать в аренду на длительный срок Украину и обеспечить германское участие в эксплуатации бакинских нефтяных промыслов, а также предоставить согласие на проход вермахта через южные районы СССР в Иран и Ирак то есть в тыл ближневосточной группировки англичан. Правительства многих стран поддались на эту дезинформацию, в том числе и правительство Англии. Из воспоминаний у Инста Черчи. There were evidence to show the information that we possessed regarding the shipment from Russia to Germany of large and valuable goods, the obvious interest of both countries in the conquest and division of the British Empire in the East, all this made it more likely that Hitler and Stalin would strike a deal rather than fight each other. Our combined intelligence agency held this opinion. On May 23, this agency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 предпочтёт последнее, хотя чтобы облегчить достижение этого, будет пущена в ход угроза применения силы. Сейчас эта сила накапливается. На основе изучения документов Бюро Рибентропа, где собраны сводки немецкой разведки относительно настроений в Кремле накануне войны, российский историк Олег Вишлёв Сделал вывод о том, что советская страна тоже стала жертвой этой тщательно спланированной хитрой дезинформационной акции. В Москве вплоть до 22 июня не верили в то, что если Германия и решится на пасть, то этому будут предшествовать переговоры, на которых Гитлер будет пытаться добиться от советской стороны серьёзных уступок. Поэтому впереди ещё достаточно времени. До последнего мирного дня Сталин имел надежду отсрочить начало войны и боялся спровоцировать фашистскую Германию на развязывание агрессии, поэтому и не приводил войска в состоянии боевой готовности. Так Гитлеру удалось добиться того, что нападение германских войск на СССР 22 июня 1941 года Казалось неожиданным как для политических руководителей и командования, так и для рядовых солдат и для всех советских людей. Радио «Россия и культура» представляет проект «Великая Отечественная. Люди, события, документы». Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссер Владимир Шведов. Актёры Илья Ильин и Василий Бычкарёв. Композиторы Михаил Антал и Алексей Шелыгин.